Вскоре появился господин Аммерс, невысокий мужчина с седой бородкой клинышком. Он казался вполне доброжелательным, и поэтому из двух историй, которые Керн держал в запасе, он решил рассказать истинную. Аммерс приветливо выслушал его. «Итак, вы эмигрант, без паспорта, без вида на жительство», — резюмировал он. «Вы торгуете мылом и другими предметами домашнего обихода?» «Да, именно так». «Хорошо», — Аммерс встал. «Сейчас жена посмотрит, что вы принесли». Он вышел. Через некоторое время появилась его жена, поблекшее существо как бы нейтрального пола, с лицом цвета переваренного мяса и белесыми глазами трески. — Чем же это вы торгуете? — сжиманно спросила она. Керн разложила остатки своего ассортимента. Женщина принялась перебирать все подряд. Она разглядывала иголки так, словно раньше никогда их не видела. Долго обнюхивала куски мыла и большим пальцем проверяла жесткость зубных щеток. Затем осведомилась о ценах и, наконец, решила позвать свою сестру. Сестры были похожи одна на другую, как две капли воды. Козлобородый Аммерс, невзирая на свои малые размеры, по-видимому, поддерживал в доме железную дисциплину. Сестра его жены также выглядела совершенно обескровленной и разговаривала каким-то сдавленным, боязливым голоском. Обе женщины то и дело оглядывались на дверь. Они никак не могли решиться на что-нибудь. Керну все это постепенно надоело. Поняв, что их колебанием не будет конца, он завернул свой товар. «Подумайте до завтра», — сказал он. «Могу зайти к вам еще раз». Фрау Аммерс испуганно взглянул на него. «Может быть, вы пьете чашку кофе?» — вдруг предложила она. — Давно уже Керн не пил кофе. — Если у вас есть... — Конечно, есть. Сейчас же подам, секунду. Неловко, но быстро переваливаясь с ноги на ногу, она устремилась к двери, чем-то напоминая покосившуюся бочку. Ее сестра внезапно залилась смехом, казалось, закулдыкала индюшка, но тут же умолкла, словно поперхнувшись. Керн удивленно посмотрел на нее. Она чуть пригнулась под его взглядом и неожиданно издала высокий свистящий звук. В этот момент снова вошла фрау Аммерс и поставила перед Керном дымящуюся чашку кофе. «Пейте, не торопитесь», — озабоченно проговорила она. «Времени у вас достаточно, а кофе очень горячий». Сестра опять рассыпалась визгливым хохотком и сразу же испуганно съежилась. Но Керну так и не пришлось выпить кофе. Дверь распахнулась, и мелкими пружинистыми шажками в гостиную вошел Аммерс, сопровождаемый жандармом угрюмого вида. Многозначительным жестом Амерс указал на Керна. «Господин жандарм, исполняйте свой долг. Перед вами индивид, лишенный отечества, не имеющий паспорта, изгнанный из Германской империи». Керн замер. Жандарм с вялым любопытством разглядывал его. «Пойдемте со мной», — буркнул он. На мгновение у Керна было такое ощущение, будто его мозг вообще исчез. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Медленно и машинально, словно... В замедленном кадре кинофильма он собрал свои вещи. Затем выпрямился. «Значит, вот почему кофе и вся эта приветливость...» Запинаясь, проговорил, он точно сам хотел осмыслить происшедшее. «Все только ради того, чтобы... чтобы выдать меня. Вот почему, значит...» Зав кулаки, он сделал шаг в сторону Аммерса. Тот мгновенно отпрянул назад. «Не бойтесь», — очень тихо сказал Керн. «Я не трону вас». Но я вас проклинаю. Всеми силами своей души я проклинаю вас, и ваших детей, и вашу жену. Пусть все горе мира обрушится на этот дом. Пусть ваши дети вас станут на вас. Пусть бросят на произвол судьбы одинокого, бедного, жалкого, нищего. Аммерс побледнел. Его бородка задергалась. «Защитите меня от оскорблений!» — приказал он жандарму. «Он вас пока еще не оскорбил», — флегматично ответил тот. «Пока что он вас только проклял». Если бы он сказал вам, например, «грязный доносчик», вот тогда это было бы оскорблением. Из-за слова «грязный». Аммерс злобно посмотрел на него. «Выполняйте свой долг», — прошепел он. «Господин Аммерс», — спокойно заявил жандарм, — «не вам давать мне указания. Это может делать только мое начальство. Вы донесли на человека, я прибыл сюда. Остальное предоставьте мне. Следуйте за мной», — обратился он к Керну.